Глава двадцать пятая Мысли, мысли! Куда от них деваться? Они уносят на своих черных крыльях сон, покой, былую беззаботность, о Порой человек не подозревает, что он счастлив, пока это счастье не отвергнет от него свое капризное лицо. Рука мастера дала осечку. Произошло непредвиденное. То, что по божественному замыслу должно было жить во мраке, вырвалось на свет. Выпустили. Дали долгожданную свободу, и теперь оно может настигнуть любого. Никто не застрахован. Никто не находится в безопасности, пока оно скитается по миру, поражая людские души. От него не спрячешься, не откупишься. Не существует надежного способа уберечься самому, уберечь тех, кого любишь. Преисподняя земля и небо соединены невидимыми коридорами, которыми путешествуют духи. Жизнь похожа на лабиринт, в центре которого таится смерть. Познать ее значит убить ее, избавиться от вечного страха. Он сам хотел умереть, но никто этого не понял он даже не сопротивлялся, он ждал этого, он встретил своего врага как спасителя и с ликованием устремился к нему, он перехитрил их всех и нас тоже, ибо неразрывна связь времен. Если он проник в вас, завладел вами, вы впустили его, не заметив, как это произошло, И теперь вы носите его в себе, а он пожирает вас. Чтобы загнать его обратно, придется повторить всё заново, опередить роковой миг, исправить ошибку, повернуть время вспять и уничтожить тех, кто вздумал нарушить заповедь богов. Только тогда он вернется в свое логово, а мы обретем покой. Нужно сделать это как можно скорее». Срок настал. Они поменяются местами, и все возвратится на круги своя. Осталось совсем недолго ждать. Эти мысли становились навязчивыми, они повторялись и повторялись в уме, звучали все громче и громче, как заезженная пластинка. Она. Женщина всему виной. Испокон веков человечество терпит от нее беды и горести. Без ее помощи ни один герой не совершил бы ни одного подвига, и люди не расплачивались бы за легкомыслие, поддавшись ее заблазнам. Она должна понести наказание. Она и он, оба, как они посмели. Кто дал им право вмешиваться в ход событий? Их вина требует искупления. Время и пространство всего лишь витки одной спирали. Сделав круг, они повторяются. Мы видим тех же персонажей, но только в ином обличии. Их нетрудно узнать. Их можно заменить другими, подобными им. Ибо суть не в личности, а в идее. Идея. Вот основная мишень. И следует воспрепятствовать. Жестко, неумолимо. И лучший способ для этого — полная бесповоротная остановка. Все готово, продумано до мелочей. Никто не помешает свершиться священному акту возмездия и спасения, никому не остановить занесенный топор судьбы. Часы и минуты отсчитывают последнее время их жизни. Это будет достойная плата за содеянное. Женщина сама обнаружила себя, бросила вызов. Мужчина пытается рядиться в чужие одежды, но выбор уже пал на него. Змея раскрыла пасть, готовая поглотить приступивших закон. За ними следом пришла гибель, неотвратимая и страшная. Погребла она под собой цветущие города, сады и рощи, радостный светлый мир. Преступники заслуживают своей участи. Все подчиняется велению небес и складывается согласно виткам священной спирали. Круг за кругом приближается неотвратимый миг. Ничто не сможет противостоять ему. Когда Ева во что-то углублялась, то делала это самозабвенно в гостиной горел торшер повсюду лежали раскрытые книги листы бумаги с рисунками сделанными ее рукой она подняла голову и посмотрела на славку затуманенными глазами а это ты я был в ольховке у корнеева устал жутко дороги там кошмарные чудом не застрял кушать хочется он что-то знает?» Ева пропустила мимо ушей последний намек. Смирнов понял, ужинать придется одному. Хорошо, если есть что-нибудь приготовленное, которое надо просто разогреть. «Петр Данилыч меня поразил двумя вещами. Своей внешностью и своим умом», признался он. «Красивый мужчина. Язык не поворачивается назвать его пожилым» делец до мозга костей интеллектуал игрок сильная волевая натура Предрассудкам и мнимому состраданию не подвержен умеет идти к своей цели напролом достигать ее во что бы то ни стало склонен к авантюрам и риску развлекается ими в хорошем смысле слово беспринципен умудрен опытом великолепный экземпляр достойный быть героем как любовного так и приключенческого романа. В дополнение ко всем прочим качествам имеет тонкий вкус, чувство юмора и светскую непринужденность манер. Галантен, как принц европейского двора, и богат, как индийский раджа. Тебе бы он понравился. Ева заслушалась. Она оторвалась от книги, подняла голову. — Хорошо, что я не взял тебя с собой, — вздохнул сыщик. После такой характеристики, данной другому мужчине, просить его разогреть еду было бы просто неприлично. Вопиющий контраст бросился бы в глаза любимой женщине и мог привести к непредсказуемым последствиям. — Это не пойдет мне на пользу, — пробормотал себе поднос Смирнов и поплялся на кухню. — Лучше не дразнить гусей. Он нашел в холодильнике отбивные и картофельный салат. Поставил чайник. Корнеев рассказал тебе что-нибудь о чертеже?» Ева стояла в дверях, держа под мышкой толстый фолиант с золотым тиснением на переплете. В ее глазах светился опасный интерес. Сеслав решил добавить ложку дегтя в бочку меда. «У него в кабинете висит портрет умопомрачительной дамы», — выпалил он. «Я засмотрелся». Рама великолепная, багет, как в залах Эрмитажа. А женщина? Затрудняюсь описать. Красавицей по современным канонам ее не назовешь, но... Поворот головы, брови, линия лба, нос, губы. Греческая богиня. Римская императрица. Глаз не отведешь. Я сдуру решил, что на портрете покойная жена Корнеева. Ну и ляпнул не в попад. А нет! «Может быть, это старинный портрет?» — предположила Ева. «Не похоже. Краски свежие, поверхность гладкая, без трещин, да и выбранный ракурс. Стиль изображения современное. Я в живописи не разбираюсь, но думаю, что художник сознательно писал портрет, подражая мастерам XVIII века. Вещь явно сделана по заказу Петра Даниловича, иначе он не повесил бы ее у себя в кабинете». «Уж не знаменитая ли то сноха Корнеева?» «Которая пыталась его убить?» — усмехнулся сыщик. «Тогда он еще и мазохист». «Ты уверен, что покушение устроила она?» — засомневалась Ева. «Откручивать колеса совершенно не в женском духе. Во-первых, силенок не хватит. Во-вторых, возня прекрасной дамы с автомобилем слишком привлекает внимание. Могла нанять кого-нибудь при ее-то деньгах, Почему именно она? Мотив железный. Наследство. Существующий веками повод для убийства. А Хованина? Тоже она? Мало ей выходит корнеевских миллионов? Нужен еще и клад? Все карты спутала госпожа Феодора, вздохнул Смирнов. Никак она не вписывается в стройный ряд подозреваемых. Если Нана и Олег были сообщниками, то с какого боку тут супруга Владимира? Если исчезновение жены и убийство брата – дело рук Проскурова, то Феодору тем более с этим не свяжешь. Полный нонсенс. Тупик. Что Корнеев сказал про план? Это тот самый, который видел Вятич? Представь себе, да. Сыщик со всеми подробностями пересказал свою беседу с хозяином дома в Ольховке. Получается, рисунок попал к Корнеевым от монаха Силуяна? переспросила Ева. «Я же говорила, тут пахнет многовековой тайной. И в папке Хаванина план оказался не зря. В тексте с дискеты речь идет не о чем-нибудь, а именно о подземельях». Тогда связь Корнеев-Хаванин бесспорно вынужден был согласиться Всеслав. Но Петр Данилович факт знакомства с инженером отрицал, и заявил, что оригинала чертежа у него нет. Во время строительства дома для Владимира обнаружились какие-то старые подвалы. Все увлеклись находкой, только и говорили, что о подземельях. Он вспомнил о плане Силуяна и отдал его строителям. Так бумага и затерялась. Выходит, сам Петр Данилович рисунком не дорожил и не придавал ему особого значения. «Ты ему поверил?» Сыщик пожал плечами. «В общем, да, зачем ему лгать? Он назвал фамилию прораба, который руководил строительством дома в Рябинках. Можно встретиться с ним, проверить. Только это лишнее телодвижение. Я нюхом чую, что разгадка лежит прямо у нас под носом». «Где?» — стрепенулась Ева. «Пока не знаю. Самое трудное будет не восстановить картину происшедшего с Наной и Олегом, а уличить преступника, доказать его вину». Ты знаешь, кто он? Он или она не в том суть. Его придется ловить за руку. Не подскажешь, как это сделать? Ева погрузилась в раздумья. Она закрыла глаза и сидела неподвижно, откинувшись на спинку кресла. Спрашивала у пустоты. — Следующее убийство! — воскликнула она, распахнув свои огромные глазищи. — Вот ключ к разгадке! Надо вычислить, где и как убийца собирается расправиться с жертвой и поймать его на месте преступления. «Просто и гениально!» – засмеялся Смирнов. «Учитывая, что мы понятия не имеем, кто преступник и кто потенциальная жертва, задача решается элементарно». «Как это не имеем?» «Петр Данилович Корнеев, разумеется, и есть будущая жертва. Его уже пытались убить». Значит, постараются довести дело до конца. Настала очередь сыщика молчать и размышлять. «А что Корнеев сказал про буквы С и К на чертеже?» Вмешалась в его мысли Ева. «На оригинале их не было. Я думал... Впрочем, неважно. Похоже, С и К — инициалы инока Симонова монастыря Силуяна Корнеева». Вздох разочарования вырвался из губ Евы. «Откуда Олег узнал про Силуяна?» — подумав, спросила она. «И каким образом он заполучил план?» Позвонил Петру Даниловичу. Тот сказал, где следует искать чертеж. Видимо, Хованин связался либо с Владимиром, либо с прорабом, и кто-то из них дал ему скопировать план подземелий, заодно и про монаха поведал а буквы «С» и «К» Олег сам написал на своей копии. Возможно, ход проложен от места захоронения Силуяна. Сыщик чувствовал, с буквами не все так просто. Следует проверить догадку, мелькнувшую у него еще до встречи с Корнеевым. «Я тут кучу литературы перелистала, пока ты ездил», — сказала Ева. Пыталась идентифицировать символ, описанный Олегом, Полумесяц рогами вверх. Трудно. Жаль, что он не зарисовал его. Полумесяц имеет много значений. Поскольку Хованин интересовался лабиринтами, я пробовал объединить полумесяц и лабиринт. Не получается. Знаешь, символ все же был не нарисован, а вырублен в каменном своде. Возможно, грубо, примитивно. Олег мог ошибочно определить его, как изображение полумесяца. «И что же это такое?» «Пока непонятно. Буду думать, искать похожее изображение». «О, чуть не забыл. На обороте силуяновского чертежа была надпись, которую Хованин на свой план не перенес, очевидно, не счел ее заслуживающей внимания. Вот, прочитай». Он протянул Еве блокнот. Надпись заставила ее задуматься. «Ангел имел ключ от бездны», — медленно произнесла она. «А у Хаванина в тексте упоминается ключ от лабиринта». «Что ты хочешь этим сказать?» «Пока не все понятно», — вздохнула Ева. Она смотрела, как Славка поглощает отбивную с хлебом, запивая гигантский бутерброд горячим чаем. «Не стоит так наедаться на ночь». «Кто тебе сказал, что я собираюсь ложиться спать?» — с полным ртом возразил сыщик. «Поем, переоденусь и двину в гюльсару. Ночной клуб со стриптизом и танцем живота. Хочешь со мной?» Ева сделала отрицательный жест. «А что ты забыл в этом клубе?» «Там раньше постоянно проводил время Владимир Корнеев. Вдруг мне повезет, и я его застану?» «Не застанешь! Предвидение!» Смирнов не стал спорить. Тогда поговорю с завсегдатаями, персоналом, танцовщицами. Авось кто-то что-то видел, слышал. Младший Корнеев фигура заметная. Наверняка его персона является предметом обсуждения и сплетен. Слухами земля полнится. Он съел вторую порцию салата, принял душ, оделся, соответственно, случаю и поехал в Гюльсару. Ева вернулась к своим книгам. Перевернутый полумесяц не давал ей покоя. Она листала альбомы, просматривала иллюстрации, справочные издания. Внутренний голос подсказывал не то, не то. Наконец ей попалась интересная картинка. «Что если...» «Ни какое-то не полумесяц!» — воскликнула Ева. «Совсем другая штука!» Она хихикнула, вспоминая слова Смирнова. Он был чертовски прав. Ева встала с кресла, потянулась, подошла к окну. За стеклами стояла густая тьма. Звезды и луна прятались за облаками. Шумел ветер. Ева взглянула на часы, зевнула и поняла, как хочет спать. Спать. Спать. Утром она еще раз все взвесит, проведет все параллели и сделает выводы. Мысли упорядочились, возбуждение улеглось, ему на смену пришла дрема. Тем временем в Гюльсаре полуобнаженные танцовщицы, блестя фальшивыми драгоценностями, исполняли восточный танец. Под потолком в красноватом полумраке вился кальянный дым. В подвесных светильниках горел живой огонь, бросал багровые отцветы на разгоряченные тела девушек. Господин Смирнов беседовал с пареньком, подававшим посетителям кальяны. Тот отлично знал Владимира Корнеева, не скупившегося на чаевые. «Я уже пару месяцев его не видел», — сказал паренек. «Говорят, раньше он приходил сюда чуть ли не каждую неделю. Потом стал появляться реже, а сейчас и вовсе пропал». «Почему?» «Женился!» Какая жена позволит, чтобы мужчина проводил ночи в стриптиз-клубе? Такие пары или вдвоем ходят, или... Ну, сами понимаете. Ничего из ряда вон выходящего за Владимиром не замечали. Судачили о его женитьбе на увядающей Матроне, да и то уже без прежнего азарта. Надоело, наскучило, появились более свежие поводы для сплетен. Владимир Петрович себе не позволял лишнего. Один голос твердил персонал. Деньгами не сорил, но и не жадничал. Замашки снова, правда, у него были, а у кого их нет? Пил в меру, ел мало и только самое изысканное. Женщины его особо не привлекали, он танцы любил, музыку восточную, табак, кофе. — Посмотрите, — сыщик разложил перед пареньком фотографии. — Вам приходилось видеть Владимира Корнеева с кем-нибудь из этих людей? молодой человек испуганно уставился на снимки меня не уволят оглянувшись спросил он всеслав вытащил пятьдесят долларов положил ему в кармашек форменной жилетки в конце концов проскуров велел денег не жалеть. паренек помялся и ткнул пальцем в одну из фотографий.